Понравилось мне это место. Здесь я с радостью готов поселиться. Уильям Шекспир. Как вам это понравится? Акт 2, сцена 4, перевод Воинберга. 9 декабря. Белл. Кажется, вчера вечером я видел тебя на Рождественской ярмарке в Бати. Наверное, у тебя есть двойник. Как дико это не звучит? Вчера я так вымоталась, что не слышала, как на телефон пришло сообщение от Рори. Добравшись до дома, я сразу рухнула спать. Довольная собой, потому что перед уходом менеджер отвёл меня в сторонку со словами, что я продавец от бога и работа моя. Ура! Но сейчас я выпрыгиваю из кровати и одеваюсь. На мне по-прежнему семь слоёв одежды, но уже не в качестве меры предосторожности. За окном тихо. Это поразительный контраст со вчерашним днём, когда ветер был такой ледяной, что у меня чуть уши не отмёрзли. Двойника нет. Дождёшься от этого мира. Как же. Я начинаю печатать ему в ответ, а потом удаляю последнюю фразу, потому что вдруг он решит, что это я всерьёз. Тот факт, что вчера я была королевой продажи рождественских украшений, не искупает моих многочисленных недостатков. Вторая Бел Уольт этому миру точно безнадобности. двойника? Нет. Если ты имеешь в виду, что видел меня в Рождественском магазинчике, то у меня новая работа. На самом деле, их две. И школьный ангажимент. Это магия, не иначе, потому что вчера был большой день. Две работы. Круто. Молодец. Мгновенный ответ. Почему он не спит в такую рань? Тоже тайком подрабатывает уборщиком? Телефон снова пищит. Это же не означает, что ты забьёшь наш экспперовский проект, нет? Не а, он по-прежнему в приоритете. Не переживай. Одна работа 2 часа в день, убираешь тут, прямо за углом, а другая в магазине 2-3 смены в неделю. Так что уйма свободного времени. Поздравляю. Вечером пропустим по стаканчику по такому случаю. А что? Пожалуй, в магазин только завтра. И сейчас у меня две работы, так что выпивка бюджет не подорвёт. Но если подумать, то я свободна, но есть идея получше. В рамках рождественского проекта тебе положено домашнее задание. В понедельник я водила тебя на Дикенсовское представление, а сегодня твоя очередь придумать нам рождественское занятие, малозатратное, а лучше бесплатное. Телефон принимает пищать с такой отчаянностью, точно у него нервный припадок. О, боже, мой, мы больше не друзья. Всем. Я улыбаюсь во весь рот. Он ставит знаки препинания. Договорились. Я принесу тебе шапочку. Когда без 2 минут 7 я выглядываю в окно, Рори паркуется у дома. Кто бы сомневался. Пунктуальность у него в крови. Тут мне приходит в голову, что на этой неделе мы с ним то и дело встречаемся. И всякий раз бывает очень мило. Это странно, учитывая, каким занудой он казался мне в универе. Схватив шапку, шарф и перчатки, я несусь вниз. Не стоит ему выходить из машины в такой холод. И к тому моменту, когда он открывает дверь, я уже выскочила из подъезда, как чертик из коробочки, и стою на тротуаре. Шустроты. Нам предстоит рождественское приключение. Признайся, ты себе навоображала катание на линиях упряжках пингвинов и сосульки? Да. Я энергично трясу головой, понимая, что мой ответ скорее напоминает писк, чем член разделное слово. Придётся тебе умерить свои ожидания. Никогда. Я тебя предупредил. Может, сядешь и надеешь на счёт шапочки ты пошутила. Я открываю дверь с пассажирской стороны. Как круто изменилась моя жизнь всего за несколько дней. Я была безработной, пошива в финансовых проблемах и переживаниях о том, что буду делать по вечерам, теперь, когда Шекспировский проект завершён, а сейчас у меня уйма работы, рождественская миссия и какая-то социальная активность, пусть всего с одним человеком. Жизнь хорошая штука. Симпатичная тачка. Я удобно устраиваюсь. В такой машине полагается ездить, когда тебе за 30. У Руми и Луизы, их две, у каждого своя А у меня выхлопная труба держится на аварийном кабеле. Стёкла по раслимхом, но в моём случае иначе и быть не может. Взял на прокат. Я здесь всего на месяц, но хочу перемещаться между Бристолем и Батом легко и без проблем. А зачем-то вернулся. Не успел я задать этот вопрос, как тут же понимаю, что не стоило этого делать. Ну ты тупица, Бэл. Я либо брекаю, не подумав, и все от меня стреляются, Либо слишком долго размышляю и вообще рот не открываю. В каком возрасте обретаешь заветную золотую середину? Или я так и буду косячить до конца своих дней? Рори улыбается мне и включает зажигание. Мы движемся в потоке транспорта, минуем Мыстан, оставляем позади центр и направляемся в сторону пустышей. Из моего брестоля в шикарный брестоль. Мне неловко из-за своего бестактного вопроса, который Рори оставил без ответа. Мы включаем радио, я принимаюсь подпевать про то, как малый город Вифлеем спал спокойным сном, и когда рождественский гимн подходит к концу, впереди уже маячит Клифтонский подвесной мост. Сколько здесь живу, всегда радуюсь подъезжая к нему. От вида вечернего города захватывает дух. Он весь в переливах огней. Я указываю на мост, приглашая Рори разделить мой восторг. Он кивает. Его взгляд лучится при виде этого чуда инженерной мысли. Подвесной мост достопримечательность Брестоля, предмет всеобщей гордости, символ и образ города. Под кислотой мне не раз приходила идея sıгануть с него. Нарушаю я благоговейную паузу. Само собой, Луиза светлая женщина. Полагаю, это благодаря ей ты завязала. Ага. Я киваю и снова смотрю на него. Она с у него красивый. Сегодня на мой счёт можно не опасаться. Я поумнела. Больше не в жизнь. В последний раз я удирала от дементоров. Радостно слышать. Я не о дементорах, разумеется, это жутко. Антормозит у старого узкого приузкого поребрика с двумя ступеньками, и моё сердце трепещет от радости. Знал бы ты, каково мне было. Пришлось выбирать либо отказаться от чтения, либо от ЛСД. Я делаю паузу и кашусь на него из-под ресниц. Он кривит губовую улыбки, и тут же снова делает серьёзную мину. Да, чтение штука такая. От него крыша только так съезжает. Опасная хрень. И я о том же. Мы обмениваемся улыбками, отстёгиваем ремни и одновременно выходим из машины. Думаю, рождественский сюрприз мне понравится. Я с неподдельным энтузиазмом смотрю на него поверх крыши машины. Его лицо серебрится в отсвете уличного фонаря. Он ловит мой взгляд, и я снова поражаюсь тому, какие у него зелёные глаза. Их цвет нескладывает даже тьма декабрьского вечера. Отлично, говорит он. В плане выразительности его манеры объясняться явно уступают глазам. Он направляется в противоположную от моста сторону. Погоди, мы что, не пойдём по мосту? пишу я. После того, что тут только что рассказала, нет. Ужасно холодно. Пойдём в тепло. Это холодно? Ерунда. Вот вчера без 15:06 утра действительно был дубак. Я думала у меня соски отмёрзнут. Да что у меня за язык такой? Почему? Ну почему я ляпнула при Rory Oldersie про соски? Господи, пошли мне ума, избавь от глупости. Я поднимаю глаза к небу. Вдруг он внемлет и готов меня отоварить прямо сейчас. Ты ходила с открытой грудью в такую погоду? Похоже, Rory's Confusion гораздо меньше меня. Это хорошо. А как ты вообще додумалась? Нет, не говори. Он поднимает руки. Я не хочу это знать. Не осуждает, но очерчивает границы. Ещё, наверное, даёт мастер-классы. И так куда же мы направляемся? Сменить тему верная стратегия. Это я, вероятно, от него нахваталась. У меня на работе сегодня корпоратив. И я подумал, мы тоже могли бы себе устроить рождественский сезон как-никак. А раз я один, то ты сделаешь мне одолжение, если составишь компанию. Я плачу, так что всё бесплатно. Ни в чём себе не отказывай. Это рождественский ужин. У меня от изумления глаза ползут на лоб, а координация движений это моя вечная проблема. У тебя на работе сегодня корпоратив? Ага. Но будет неплохо, если ты умерь жалость в голосе. Извини, как-то случайно вышло. И вошло в привычку, как сказала актриса епископу. О, господи, ты шутишь, как мой папа. Постараюсь больше так не делать. Давай держаться подальше от бородатых шуток и поближе к 2020 годам, пока они не очень-то радуют. С этим не поспоришь. Но сегодня всё будет замечательно. Пойдём, накормим тебя датвала. Я люблю поесть. Еда вкусная, вид на мост умопомрачительный, но атмосфера несколько скованная. Меня так и подмывает впрыгнуть на стол и, воспользовавшись льняными салфетками, исполнить танец семи покрывал. Но я сдерживаю порыв, и мы продолжаем перемывать косточки моему папаше. Для меня эта тема неисчерпаемая. Я никогда не обсуждал своего клиента подобным образом. С моей стороны это так непрофессионально, особенно учитывая, что он твой отец. Но он меня достал. Он не слушает вообще. Я энергично киваю. Это чистая правда. Он платит мне за советы, но следовать им не желает. Я бы охотно плюнул и грёб деньги лопатой, но это ударит по моей профессиональной репутации. Он твитит бухим. Меня это не удивляет. Пьянство это у нас семейное. Это весело. А занудство, включая Шекспира, они презирают. Их кидает из крайности в крайность. То называют меня безответственной, а в следующую минуту, когда я отказываюсь присоединиться к их компании, обзывают занудой. Я давно на всё забила. Но когда они под шафе, лучше держаться подальше. Ага, я уже кое-что начал понимать. Твой отец развязал онлайн-войну с репортёром, пообещав при случае надрать тому чисто плюйскую задницу. И да, ты видела его статью в сегодняшнем номере Daily Express? Я написал для него заявление, в котором он признаёт, что вёл себя неправильно, и говорит, как будет исправляться. А утром я открываю газету и бабах! Всё перевёрнуто с ног на голову. Он винит во всём современное общество. Нита лики личной ответственности. Извини, я злословлю о твоём отце. Хэрори умиряет тон. Филиппикив папашин адрес наименьшее из моих проблем, уж поверь мне. И потом всё сказанное правда. Мне жаль, что ты с ним связался, а с другой стороны не жаль, потому что теперь мы друзья. Я тараторю без остановки, не давая ему шанса оспорить последний пункт. Я воспринимаю его как друга. У меня никогда не было широкого круга общения, и если он захочет меня поправить, скажет или намекнёт, что мы просто знакомые, вряд ли мне это понравится. Сегодняшнюю статью я не видела. После информационной бомбы, взорвавшейся в прошлом месяце, я фильтрую новостной поток, чтобы не наткнуться на упоминание о папе. А мне вскрывшегося позора хватило за глаза. Даже не представляю, каково это, когда твои семейные дела становятся темой новостной рассылки. Знаешь, а многие считают, что мне повезло с семьёй. И я не жалуюсь. Но у папы немало минусов. Это верно. Он накрывает мою руку своей. Это жест участия. Он старается меня подбодрить. Это искренне, это по-доброму. Не потому, что так положено или что мне в ответ на участие полагается скинуть pantalоны. Возможно, у меня действительно появился настоящий друг. Он свинья и вряд ли способен измениться. Ина наверняка искренне считает, что не сделал ничего плохого. Он нарцисс до мозга костей, убеждён, что все должны разделять его точку зрения и воспринимать его как идеал. Думаю, поэтому он срывается на мне, потому что я осмеливаюсь утверждать, что идеалов не бывает. Я сочувствую маме. Мы сраоусь в ней игры. Раньше мне хотелось, чтобы она тоже ушла. И однажды, когда мы были маленькими, она уходила, но быстро вернулась. И сейчас уже вряд ли уйдёт, хотя пару раз изменяла ему в открытую. Если честно, они друг друга стоят, и созависимы в своём уродливом браке. Они нуждаются друг в друге ина извращённой манер друг друга любят. Она вас бросала? Да. Он не меняется в лице, но похоже, задаётся вопросом, какой нужно быть матерью, чтобы бросить детей. Честно говоря, в детстве я тоже об этом думала, но теперь понимаю, что всё обстоит сложнее. женщины. Негомогенная масса обожающих мамочек. Они все разные. Одних дети связывают по рукам и ногам, от этого они не становятся меньше женщинами, равно как и те, кто предпочитает вообще не иметь детей. Я считаю, общество поступает несправедливо, клеймя их за то, что они считают детей бременем и не хотят зацикливаться на материнстве. Понимаю, говорю я. У них странные отношения. то токсичные, то нежные. Вероятно, она решила, что не сможет быть хорошей матерью до тех пор, пока не станет сильнее, пока у неё не наступит прояснение в мозгах вдали от него. И лишь научившись любить себя, она сможет любить детей так, как ей хотелось бы. Меня беспокоит, задумчиво говорю я, что она уже не та пылкая женщина, которую я помнила в детстве. Сейчас она точно замороженная, и сдаётся мне вряд ли отоищят в себе огонь, чтобы снова дать ему отпор. А забавно анализировать причины и теоретизировать, раскладывая всё по полочкам. Становится ясно, почему они такие. Начинаешь понимать, как сильно они страдают сами и не желаешь им этого. Но твоя собственная боль не становится от этого меньше. Порой на меня так накатывает. Я взрослая, могу рассуждать, сколько влезет. Но есть я маленькая который хочется вопить во весь голос от несправедливости. Я знаю, дело в том, как родители относились ко мне изначально. Всё осложнилось, когда родилась Роуз. Она идеально вписалась в их ожидания и стала мне конкуренткой, а не товарищем по команде. Это сформировало моё представление о себе, о слабилом. Нет, отбило желание строить отношения и веру в то, что я могу быть привлекательной для тех, кто интересен мне. Я не могу избавиться от ощущения, что не дотягиваю, постоянно разочаровываю и, будучи взрослой, не знаю, как это изменить. Я не знаю, насколько глубоко нужно покопаться в себе и признать, что со мной всё в порядке, что я не столь плоха, что у меня есть положительные качества. Я нередко задаюсь вопросом, случится ли это вообще. Ты всё грамотно изложила. Рори чуть улыбается и быстро меняет тему. точно догадывается, что жалость мне не нужна, что она мне не подконтрольна, как мамин уход, что тогда я почувствую себя маленькой и по определению, несмотря на добрые намерения, жалкой. И когда же у тебя появилась эта всепоглощающая любовь к Рождеству? Слава тебе, Господи. Ну, тут всё просто. Я начинаю рассказывать что прониклась его волшебством в подростковом возрасте, когда попала в закрытую школу и подружилась с Луизой. Однажды она пригласила меня на Рождество в Германию. Там было как в рекламе: весело, радостно, красочно и сердечно. Такого Рождества у меня никогда в жизни не было. Официант приносит горячее. Я подтруниваю над Рори, где заказать сибас в Рождество это погубить саму идею праздничного застолья. И тут понимаю, что ни один парень, с которым я встречалась, не приглашал меня на ужин в такое место. С Эмом мы регулярно ходили в King's Kebab. Там было довольно вкусно, но путь к еде преграждала толпа воиствующих неандертальцев, оленьи салфетки, крамберы и умопомрачительный вид из окна вообще в программе не значились. И дело не в деньгах, а в самом факте, что в понимании Рори я как друг достойна такого места. И когда я смотрю в эти зелёные глаза, вижу, как он смеётся над моими рождественскими историями, я понимаю, что Рори Олтерс гораздо интереснее того человека, который мне запомнился.